Глава двадцатая. Узоры внутри узоров. Сиванна с презрением разглядывала своих запыленных спутниц, усевшихся вместе с ней в кружок на маленькой лужайке. Почти безжизненные ветки над головой давали совсем немного прохладной тени. Долина, где ран дал тор, нанес им смертельный удар — лежала более чем в сотне миль к западу. И все же эти женщины нет, нет, да и оглядывались через плечо. Без парильни никто из них не мог как следует привести себя в порядок, разве что торопливо вымыть лицо и руки в конце дня. Восемь маленьких серебряных чашечек, все разные, и серебряный кувшин с водой помятые при отступлении, стояли рядом с Сиванной на сухих листьях. «Либо Каракарн прекратил преследование», неожиданно произнесла Сиванна, «либо он потерял нас, и то, и другое меня устраивает». Некоторые из женщин при этих словах вздрогнули. Круглое лицо Тион побледнело, и мадара успокаивающе похлопала ее по плечу. «Мадара могла бы казаться хорошенькой, не будь она такой высокой, и не пытайся всегда относиться по-матерински к тем, кто находился рядом». А казалось, полностью сосредоточилась на разглаживании своих юбок и без того ровно лежащих вокруг нее, пытаясь не замечать того, чего не хотела видеть. Уголки тонких губ мейры жалобно опустились, но как знать, кого она боялась? кара карна или самой Сиванны? Что ж, у них были основания для страха. Со времени сражения прошло два полных дня, и теперь у Сиванны осталось меньше двадцати тысяч копий. Терова и большинство хранительниц мудрости все еще не объявились, как и многие копья. Некоторые из уцелевших, несомненно, устремились назад, к хенжалу-убийце-родичей. Но скольким уже не доведется увидеть восход солнца? Никто не помнил такого кровопролития, такого числа погибших за столь короткое время. Даже Алгай и Дсисвай сейчас не смогли бы снова танцевать с копьями. Причин для страха хватало. И все же не следует выставлять напоказ свой пот и свои волнения. Точно они макроземцы. Точно им не стыдно, когда другие видят все по лицу. Риэль, по крайней мере так ей казалось, осознавала все по-прежнему хорошо. «Если мы должны так сделать, позволь нам сделать это», натянуто пробормотала Риэль. Она была одной из тех, кто вздрогнул, услышав слова Сиванны. Сиванна достала из сумки маленький серый кубик и положила его на бурые листья в центре круга. «Сомерин», Упираясь руками в колени и внимательно рассматривая его, склонилась так низко, что казалось, вот-вот выскользнет из блузы. Чуть носом его не зацепило. Все грани кубика покрывали сложные запутанные узоры, и, приглядевшись, можно было заметить внутри крупных узоры помельче, а внутри тех — еще более мелкие и так казалось без конца как они крошечные могли быть вырезаны такие тонкие такие четкие сванна понятия не имела прежде она думала, что кубик каменный, но позднее засомневалась вчера она случайно уронила его на скалы, но ни одна линия резьбы не пострадала если это вообще резьба Кубик наверняка являлся Террангриалом, в этом нет сомнения. Надо вот что сделать. Свидеть тончайший поток огня и слегка прикоснуться им вот к этому месту, где что-то вроде искривленного лунного серпа, — объяснила она. А другим таким же — сюда, наверху, где знак, похожий на сверкающую молнию. Сомерин резко выпрямилась. «И что тогда будет?» — спросила Аларис, запустив пальцы в волосы. Вроде бы совершенно непроизвольный жест, но она пользовалась любым случаем, чтобы напомнить всем, что у нее черные волосы, а не обычные золотистые или рыжие. Сиванна улыбнулась. Ей доставляло удовольствие знать то, Чего они не знали? «Я использую кубик для того, чтобы вызвать макроземца, который дал его мне». «Это ты нам уже говорила», — с кислым видом сказала Риэль, хотя он недоуменно спросила. «Как эта штука вызовет его?» «Может, она и побаивалась Ранда Алтора, но не слишком, и уж, конечно, не Сиванну». Белинда легонько постучала по кубику согнутым пальцем, хмуря, выгоревшей на солнце брови. Всего охватило раздражение. Но она постаралась сохранить спокойствие на лице и удержаться от желания потрогать ожерелье или поправить шаль. «Хватит с вас этого. Больше вам знать ни к чему». «Если бы было, можно...» она и этого бы им не сказала. Не будь они ей нужны, ели бы сейчас черствый хлеб и вяленое мясо вместе с копьями и остальными хранительницами мудрости. Скорее всего, спешили бы на восток, разыскивая других уцелевших. Или стояли на страже, высматривая, нет ли погони. Даже выступая на марш позже обычного, Они по-прежнему могли до привала преодолевать пятьдесят миль. Словами шкуру скабана не содрать, а тем более не убить его. Если вы решили, что лучше затеряться в горах и всю оставшуюся жизнь убегать и прятаться, тогда уходите. Если нет, делайте то, что должны а я сделаю то, что выпало на мою долю. В голубых глазах Риэль, так же, как и в серых Тион, считался откровенный вызов. Даже мадара похоже, колебалась, а ведь именно ее и Сомерин Сиванна крепче всего держала в руках. Сиванна ждала, внешне спокойная, не желая больше ни уговаривать, ни просить. Однако внутри она вся кипела от гнева. Нельзя потерпеть поражение только потому, что у этих женщин нет мужества. Раз так нужно, — наконец вздохнула Риэль. Если не считать отсутствующей Теровы, она чаще других выказывала строптивость, но именно на нее Сиванна возлагала самые большие надежды спина, которая не желает сгибаться, но в конце концов уступает, обычно оказывается самой податливой. это так верно для женщин, как и для мужчин. Рели остальные уставились на кубик, некоторые хмуро и недовольно. всевановна ничего не видела, конечно. ей вдруг пришло в голову что если они ничего не станут делать, а потом заявят, будто кубик не сработал, она об этом никак не узнает. Внезапно Сомерин изумленно открыла рот, а Мейра еле слышно прошептала. «Потоки становятся сильнее. Смотрите!» Она указала пальцем. «Огонь вот здесь и здесь, и земля, и воздух, и дух...» «Они текут по этим узорам, как ручейки». «Не по всем», — сказала Белинда. «Для некоторых будто чего-то не хватает. И есть места, где потоки словно обходят что-то, находящееся не тут». Она наморщила лоб. «Здесь действует и мужская часть». Некоторые тут же немного отодвинулись, поправляя шали и юбки точно стряхивая с них пыль. Сиванна отдала бы все, чтобы узнать, что они ощущают. Почти все. «Как они могут быть такими трусливыми? Как позволяют себе выказывать страх?» Наконец Мадарра сказала. «Хотела бы я знать, что случится, если мы прикоснемся потоком огня к какому-нибудь другому месту?» если направить в вызыватель слишком много силы или сделать это неправильно он может расплавиться зазвучал в воздухе мужской голос он может даже голос смолк когда женщины вскочили оглядываясь алариса мадара настолько потеряли самообладание что схватились зависящие у пояса ножи, забыв, что в их распоряжении единая сила. Между деревьями виднелись лишь полосы света и тени, и никакого движения. Даже птица изредка не пролетала. Сиванна не шевелилась. Неплохо, если хоть треть сказанного ей макроземцем окажется правдой. Так она считала и точно так же восприняла его последнее заявление. Одно не оставляло сомнений. Она узнала голос Каддера. У макроземцев, как правило, более длинные имена, но он назвал ей только это. Как она подозревала у этого человека множество секретов? «Сядьте на место!» — сказала Сиванна, — и направьте потоки туда же, куда и раньше. Как я могу вызвать его, если вы пугаетесь даже голоса? Риэль изумленно открыла рот, в глазах читалось недоверие. Удивляется, конечно, как Сиванна узнала, что они перестали направлять. Эта женщина не очень-то сообразительна. Медленно, явно испытывая неловкость, Хранительницы мудрости снова уселись в кружок. Лицо Риэль, казалось, окаменело. «Итак вы снова здесь!» — послышался из воздуха голос кадра. «Алтор в ваших руках?» Что-то в его тоне насторожило Сиванну. Он не мог знать, но знал. Она тут же изменила свои намерения насчет того, что собиралась ему сказать. «Нет, Каддор, но нам все равно нужно поговорить. Я буду ждать тебя через десять дней в том месте, где мы встретились впервые». Сиванна могла добраться до этой долины, близ кинжала убийцы родичей, быстрее. Но ей требовалось время. Надо подготовиться. Как он узнал? «Хорошо, что ты говоришь правду, девочка». сухо прошелестел голос Каддера. «Ты же знаешь, я не люблю, когда меня обманывают». «Оставайся на месте, не сбивай сигнал. Я сейчас приду». Потрясенная Сиванна уставилась на кубик. «Девочка? Что ты сказал?» Требовательно спросила она. Сиванна просто ушам своим не верила. Девочка! Риэль нарочито не смотрела на нее. Губы Мэйры изогнулись в улыбке, которая очень редко появлялась на ее лице и потому выглядела странно. Вздох кадра был отчетливо слышен. «Объясните своей хранительнице мудрости» чтобы она сидела там, где сидит, и ничего не предпринимала. И я приду к вам. Необходимость проявлять терпение заставила голос кадра скрипеть точно не телега. Получив от макроземца то, что хочет, она наденет на него белое одеяние, как у Гайшайн. Нет, черное. «Что значит, ты придешь, кадр?» Никакого ответа. «Кадр, где ты?» Молчание. «Кадр!» Остальные обменялись неуверенными взглядами, явно сбитые с толку. «Он сошел с ума?» — спросил Этион. аларис пробормотала, что, наверное, так оно и есть. А Белинда требовательно спросила Долго ли еще они собираются заниматься этой ерундой? — До тех пор, пока я не прикажу прекратить, — спокойно ответила Сиванна, пристально глядя на кубик. В груди у нее затеплелась надежда. Если он сумеет так сделать, тогда, конечно, принесет ей обещанное, и, возможно, не надо ожидать слишком многого. Она взглянула на небо, сквозь ветви, почти сходившиеся над крошечной лужайкой, где сидели хранительницы. Солнце все еще продолжало свой путь к зениту. Если он не появится до полудня, мы уйдем. Вряд ли можно рассчитывать на то, что они не начнут ворчать. — Так и будем тут торчать, точного луны. аларис привычно тряхнула головой, перекинув волосы на одно плечо. — Из-за макроземца? «Чтобы он тебе не обещал, Сиванна, — хмуро сказала Риэль, — вряд ли оно может быть ценнее этого». «Он сумасшедший!» — проворчала Теон. Мадара кивнула в сторону кубика. «А вдруг он еще слышит нас?» Теон недоверчиво фыркнула, а Сомерен сказала. «Стоит ли волноваться, даже если какой-то мужчина слышит нас?» но лично мне не доставляет удовольствия дожидаться его. А вдруг он вроде тех макроземцев в черном? Белинда поджала губы, и они стали почти такими же тонкими, как у Мейры. «Не смеши», — усмехнулась Аларис. «Макроземцы убивают таких мужчин, как только увидят. Чтобы там не заявляли Алгайдсисвай, наверняка это все дело рук». «Ай, седай!» «Иранда Алтора!» Упоминание этого имени заставило всех в страхе замолчать, но ненадолго. «У Каддора, наверное, есть точно такой же кубик», — сказала Белинда. «И женщина, способная работать с ним». «Ай, седай!» В голосе Риэль явственно слышалось отвращение. Будь у него даже десять, а исседай, пусть все приходят. Мы поступим с ними, как они заслуживают. Мэйра рассмеялась коротко и сухо под стать обычному выражению ее узкого лица. «Думаю, ты и сама уже почти веришь, что это они убили Дизейн. Попридержи язык!» — гневно воскликнула Риэль. «Да», — забеспокоилась Сомерин, — «нельзя произносить такие неосторожные слова. Мало ли кто их услышит». Теон рассмеялась, отрывисто, издевательски. «Вас тут столько, а вы боитесь одного макроземца». Эти слова заставили, конечно, Сомерин прикусить язык. И Мадару тоже. Но Мэйра не смолчала, и не будь она хранительницей мудрости, можно было бы сказать, что слова ее звучат вызывающе, даже грубо. И Аларис не осталась в долгу, и Белинда. Их вздорные пререкания безумно раздражали Сиванну, хотя это все же лучше, чем сговор у нее за спиной. Однако не по этой причине она резко вскинула руку призывая к молчанию реэль сердито взглянула на нее открыла было рот и и в этот момент все услышали то что сиванна уже различила раньше шелест мертвых листьев среди деревьев никто из аил не поднял бы такой шум даже если бы и подошел без приглашения к хранительница мудрости а никакой зверь не стал бы приближаться к людям. На сей раз Сиван поднялась вместе со всеми. Показались две фигуры: мужчина и женщина. Они шли так громко шурша листьями, что разбудили бы и камень. Подойдя совсем близко к полянке, оба остановились. И мужчина, слегка наклонив голову, что-то сказал женщине. Это был Каддор. В темном, почти черном кафтане, с кружевами у ворота и на запястьях. Хорошо хоть, что он без меча. Казалось, они спорили. Сиванна напрягла слух, пытаясь уловить хотя бы отдельные слова. Но до нее не долетала ни звука. Каддор был почти на голову выше Мадарры. Высокий для макроземца. И даже для Аилл. И голова женщины едва достигала его груди. Она была смуглая, темноволосая, как и он, и такая красивая, что Сиванна поджала губы. Платье из блестящего красного шелка, такого покроя, что выставляло напоказ больше округлой груди, чем у Сомерин. Сомерин, будто Сиванна, подумав о ней, окликнула ее, придвинулась поближе. «У женщины есть дар», — прошептала хранительница мудрости, не сводя взгляда с приближающейся парочки. Она сплетает барьер. Поджав губы, Сомерин с явной неохотой добавила. «Она сильна, очень сильна». Произнеси эти слова кто-то другой, в них еще можно было бы усомниться. Сиванна никогда не понимала, почему хранительница мудрости придавали столь мало значения способностям во владении силой хотя и радовалась этому в глубине души, ведь сама то она такой способностью не обладала но сомерин гордилась тем что ей пока не довелось встретить женщину столь же сильную как она сама судя по тону сомерин можно было предположить что эта женщина оказалась Гораздо сильнее. Сейчас, однако, Сиванну мало волновало, в состоянии ли эта женщина двигать горы или способна лишь зажечь свечу. Айсседай, скорее всего. Хотя и не похоже на них, насколько я видела по ее лицу Сиванна. Гораздо важнее то, что кадр способен использовать тарангриал и то, что он смог найти их и явиться сюда. Очень вовремя, очень быстро. Возможности расширялись, и надежда возрастала. Однако кто из них верховодит, он или она? «Перестаньте направлять в кубик», — приказалась Иванна. Кто знает, вдруг он все еще слышит их разговор через него. Риэль бросила на нее взгляд, в котором сквозило сожаление. Сомерин уже перестала, Сиванна. Ничто не могло испортить ей настроение. Она улыбнулась. «Очень хорошо. Помните, что я говорила. Разговор поведу я. Не вмешивайтесь». Большинство из них кивнули. Риэль фыркнула. Сиванна по-прежнему улыбалась. «Хранительницу мудрости нельзя сделать Гайшаин» но уже отброшено в сторону так много устаревших обычаев. Кто знает, может, и с этим произойдет то же самое. Каддор и его спутница снова двинулись вперед. И Сомерин прошептала. Она все еще удерживает силу. «Сядь рядом со мной», — нетерпеливо сказала Сиванна. «Дотронься до моей ноги, если она будет направлять». Её ужасно раздражало, что приходится обращаться за помощью. Но она должна знать. Сиванна села, подогнув под себя ноги, и остальные сделали то же, оставив место для Каддара и его спутницы. Самерен расположилась так близко, что почти касалась коленями Сиванны. Сиванна пожалела, что у нее нет кресла. Я вижу тебя, Каддар. Вежливо, несмотря на нанесенное им ей оскорбление, сказала она. «Садитесь, ты и твоя женщина!» Сиванне очень хотелось посмотреть, как воспримет эти слова Айси Дай. Но она увидела лишь поднятую бровь и едва заметную улыбку. Глаза у женщины были такие же черные, как у Каддера точно вороново крыло. В лицах хранительниц мудрости чувствовался заметный холодок. Если бы Ранду Алтору не удалось вырваться на свободу у колодцев Дюмай, все Айси там наверняка были бы убиты или захвачены в плен. Поскольку Каддору явно было известно о случившемся, эта женщина наверняка тоже все знала, но в ней... Не ощущалось страха. «Это Майсия», — сказал кадр, опускаясь на землю чуть в стороне от оставленного для него места. По какой-то непонятной причине он не любил находиться на расстоянии вытянутой руки от собеседника. «Может, опасался ножа». Я сказал Сиванне, чтобы ты обратилась за помощью к одной хранительнице мудрости, но никак не к Семи. Это может показаться подозрительным. Непонятно почему, эта мысль, похоже, забавляла Каддара. Майсия как раз усаживалась, расправляя юбки, когда он назвал ее имя. Она на мгновение замерла, и бросила на Каддера яростный взгляд, казалось способной содрать с него кожу. Наверное, не хотела, чтобы им стало известно, кто она такая. Однако Майсия не проронила ни слова. Когда она уселась рядом с Каддером, на губах у нее снова играла улыбка, словно и не исчезала. Уже не в первый раз Сиванна порадовалась тому, что у макроземцев все чувства написаны на лицах. Ты принес вещь, с помощью которой можно управлять алтором севана даже не посмотрела в сторону кувшина с водой. Если он был так груб с ней, с какой стати ей соблюдать приличие? Никогда прежде он не вел себя с ней так. Возможно, присутствие Айси Дай придало ему наглости. Каддор бросил на Сиванну насмешливый взгляд. «Зачем? Ведь у тебя его нет». «Нет, так будет», — спокойно сказала Сиванна. И он улыбнулся так же, как и Майсия. «Когда будет, тогда и поговорим». Улыбка Каддора свидетельствовала о том, что он сомневается и не верит. И его спутница издевательски усмехнулась. Для нее тоже найдется подходящая черная одежда. С помощью той вещи, которая у меня есть, можно управлять им, если он будет захвачен. Но она бесполезна, пока он на свободе. Я не хочу рисковать, он не должен узнать обо мне, прежде чем окажется у тебя в руках. Кадр не постыдился прямо заявить, что допускает такую возможность. Сиванна подавила острую вспышку разочарования. Одна надежда рухнула, но оставались другие. Риэлитион сидели, сложив руки и глядя прямо перед собой, сквозь остальных, сквозь него. У них был такой вид, будто они не сомневались, что ничего стоящего от него уже не услышат. Еще бы! Ведь они не знали всего. А как саис Может эта вещь управлять ими? Риэлитион тут же оторвались от созерцания деревьев. Брови Белинды поползли вверх. Даже Мейра искоса взглянула на Сиванну. Сиванна проклинала их за то, что они так плохо владеют собой. Но кадр как и все макроземцы, ничего не замечал. Он откинул голову назад и рассмеялся. — Ты хочешь сказать, что упустила Алтора, но захватила в плен Айс-Седай? Ловила сокола, а поймала стаю жаворонков. — У тебя есть вещь, которая также действует на айс севана чуть не заскрежетала зубами. Несомненно, прежде он держался гораздо почтительнее. Кадр пожал плечами. Возможно, если сойдемся в цене. Будто деньги для него — это тлен и прах, не имеющие значения. Что касается Моэси, она не проявляла никаких признаков беспокойства. Странно, если она айсседай. Но кем еще она могла быть? «Это все не больше, чем слова, брошенные на ветер, макроземец», — ровным голосом сказал и Тион. «Чем ты можешь доказать их?» Впервые Сивана была не против, что Теон вмешалась в разговор вопреки приказанию. На мгновение лицо кадра окаменело. То же могло бы произойти с вождем клана, услышавшим оскорбление. Но он тут же заулыбался еще шире. Как пожелаешь, майся, поиграй для них с вызывателем. Как только серый кубик поднялся в воздух, Сомерин, поправляя юбки, легонько коснулась пальцами ноги Сиванны. Кубик запрыгал туда-сюда, будто его перекидывали из одной руки в другую. Потом наклонился и волчком завертелся на одном из углов все быстрее и быстрее, пока не стал почти неразличим. «Может, ты хочешь, чтобы она поиграла с ним на твоем носу?» — спросил кадр, обнажив в усмешке зубы. Смоглая женщина, сощурившись, смотрела прямо перед собой и, принужденно, сейчас это не вызывало сомнений, улыбалась. «По-моему, этих доказательств вполне достаточно, кадр», — холодно проговорила Майсия. Однако кубик-вызыватель продолжал вращаться. Сивана медленно досчитала до двадцати, прежде чем сказать «хватит». «Вот теперь достаточно, Майсия», — сказал Каддор. «Положи его на место». Только тогда кубик медленно остановился и опустился туда, где лежал раньше. Несмотря на смуглую кожу, Женщина заметно побледнела, и она явно просто трепетала от ярости. Будь Сиванна здесь одна, она, наверное, засмеялась бы или даже пустилась в пляс. Ей стоило неимоверных усилий сохранить бесстрастное лицо во время этой сцены. Риэли все прочие были слишком озабочены тем, как с помощью взглядов выразить Майси свое презрение и им было не до деталей. Что можно заставить делать одну женщину, владеющую даром, того наверняка добьешься и от другой. Не обязательно привлекать для этого Сомерин или мадару но Риэль Терову и... Не следует преждевременно обнаруживать свою радость, во всяком случае сейчас, пока не удалось захватить в плен ни одной Айс Седай. «Конечно», — продолжал кадр, — «нужно время, чтобы доставить тебе то, чего ты хочешь». Его взгляд на мгновение обрел хитрое выражение, которое тут же исчезло. Возможно, имея он дело с макроземцем, тот бы ничего не заметил. «И предупреждаю, цена будет немалая». Сиванна невольно подалась вперед. «Как ты сумел так быстро добраться сюда? Сколько ты хочешь за то, чтобы заставить ее научить нас этому?» Ей каким-то образом удалось сделать так, чтобы нетерпение не слышалось в ее голосе. Но скрыт презрение оказалось, к сожалению, труднее. «Мы, на все готовы ради золота!» Может, Каддор почувствовал презрительные нотки в ее голосе? Его глаза удивленно расширились, прежде чем он вернул себе самообладание. Такое уже случалось. Он принялся внимательно разглядывать свои руки, слегка кривя губы. Но почему его улыбка кажется довольной? «Это делает не она», — ровным голосом произнес он. «Во всяком случае, не сама». Есть такая штука, вроде вызывателя. Я могу дать вам несколько, но цена их еще выше. Сомневаюсь, что добытого вами в Каарии окажется достаточно. К счастью, вы можете использовать эти перемещатели для того, чтобы доставить своих людей в несравненно более богатые земли. Даже Мэйра так поразилась, что не сдержала выражения алчности на лице. Гораздо более богатые земли, и никакой необходимости убегать и скрываться от глупцов, окружающих Рандалтора. «Расскажи мне об этом поподробнее», — спокойно произнесла Сиванна. «О богатых землях. Это, конечно, интересно, но не настолько, чтобы заставить ее забыть о Каракарне. Каадар даст ей все, что обещал, а потом она объявит его Дацанг. Ему, кажется, нравится черное. Тогда ему и золота не придется отдавать. Наблюдатель. Точно призрак скользил между деревьями, не производя ни малейшего шума. Удивительно, как много можно узнать с помощью вызывателя, особенно в мире, где имелось, кажется, всего три такие штуки. Следить за этим красным платьем не составляло труда. И они ни разу не оглянулись, даже чтобы проверить, не идут ли за ними так называемые аил. Грэндаль все еще сохраняла зеркало туманов, скрывающие ее истинный облик. Сам Маэль же, сбросив свою маскировку, снова стал таким, как всегда, с золотистой бородой и лишь на голову выше ее. Он также позволил растаять соединению, существовавшему до этого между ними. Наблюдателю такое поведение не казалось разумным учитывая все обстоятельства его всегда очень интересовало какая доля храбрости самэля которую тот так любил выставлять напоказ на самом деле объясняется тупостью и слепотой однако мужчина продолжал удерживать садин вероятно он все же отдавал себе отчет о возможной опасности. Наблюдатель следовал за ними и внимательно прислушивался. Они понятия не имели, что за ними следят. Истинную силу, получаемую напрямую от великого повелителя, невозможно не увидеть, ни ощутить каким-либо другим способом. Она воспринимается только теми, кто владеет ею. Черные пятнышки плыли у него перед глазами. Такова была цена, которая, разумеется, возрастала с каждым последующим использованием истинной силы. Но он никогда не отказывался платить, если это необходимо. Право черпать истинную силу, почти равнозначно чести стоять на коленях под шаю лгул, греясь в лучах славы, Великого Повелителя. Благодать ценнее боли. «Конечно, тебе нужно было пойти со мной». Самоэль заворчал, зацепившись ногой за сухую лозу. Он всегда чувствовал себя неуютно вне города. Одним своим присутствием ты ответила на сотню их вопросов. «До сих пор поверить не могу, что эта глупышка...» «Сама предложила именно то, чего я хотел». Он издал лающий смешок. «Может, я и сам, Таверен?» Ветка, отчасти преграждавшая грендель путь, резко отклонилась в сторону и с громким треском обломилась. Некоторое время она висела в воздухе, будто грендель собиралась хлестнуть ею своего спутника. Эта глупышка вырежет твое сердце и съест его. Дай ей хоть малейшую возможность. Ветка отплыла в сторону. Я сама хотела бы кое о чем спросить тебя. У меня и в мыслях не было, что твое перемирие с алтором продлится дольше, чем необходимо. Но это... Брови наблюдателя поползли вверх. Перемирие? Заявление столь же рискованное, сколь и ложное, судя по всему. Не я устроил его похищение. Самая Лискоса бросил на Грэндаль взгляд, значение которого она не поняла. Выражение его лица часто сбивало с толку, возможно, из-за стягивающего щеку шрама. Однако Мессана приложила к этому руку. Может, Дамандрет и Семирак тоже, хотя вряд ли, учитывая, чем все закончилось. Но Миссана, несомненно. Ты уверена, что правильно поняла намерение великого повелителя не причинять Алтору вреда? Может, тебе стоит еще поразмыслить над этим?» грендель обдумывая сказанное, споткнулась. Исамаэль поддержал ее, не давая упасть. Но, восстановив равновесие, она тут же отдернула руку. Интересно, особенно с учетом всего совсем недавно произошедшего на той лужайке. Грендель всегда привлекали только те, кто по-настоящему красив и силен и обладает подлинным могуществом. Но она была способна, просто чтобы провести время, Затеять флирт даже с тем мужчиной, которого собиралась убить или который хотел убить ее. Мужчинами, с которыми она никогда не флиртовала, были избранные, в данный момент стоящие выше ее. В любом союзе она предпочитала первенствовать. «Тогда зачем они нам нужны?» Грендель выплевывала слова точно вулкан расплавленную лаву, хотя обычно очень чутко контролировала свои эмоции. «Алтор в руках Миссаны — одно дело. Алтор в руках этой дикарки — совсем другое. Хотя вряд ли у нее будут реальные шансы захватить его, если ты и впрямь собираешься отправить их туда, где они получат возможность пограбить». «Перемещатели! Что за игру ты ведешь с ними?» «Они действительно захватили пленных?» «Если ты думаешь, что я стану учить их принуждению, выбрось это из головы». Среди этих женщин была одна, которую никак нельзя не принимать в расчет. «Научишь ее на свою голову, а она других. У нее хватит силы и умения». «Нет, это опасно». Я не хочу рисковать. Или у тебя припрятаны еще какие-нибудь игрушки. В таком случае, о чем ты думал раньше, я не люблю ждать. Саммаэль остановился и оглянулся. Наблюдатель замер. Он по самые глаза закутан в фан вряд ли его заметят. Он потратил годы на овладение некоторыми навыками, которые Саммаэль презирал и в некоторых преуспел, может, даже слишком. Неожиданно открылся проход, разрезавший вдоль дерева, и грендель вздрогнула. Расколовшийся ствол накренился точно пьяный. Теперь до грендель дошло, что Самаэль все время удерживал источник. «Думаешь, я сказал им правду?» насмешливо спросил Самаэль. Даже маленькое увеличение хаоса ничуть не менее важно, чем большое. Они пойдут туда, куда пошлю их я, сделают то, что пожелаю я, и научатся удовлетворяться тем, что даю я, как и ты, Майсия. Иллюзорный облик грендель растаял. Ее волосы стали такими же золотистыми, как у Самаэля. Посмей назвать меня так еще раз, и я убью тебя. Голос и лицо Грендель до такой степени ничего не выражали, что это могло означать одно. Она в самом деле готова осуществить свою угрозу. Наблюдатель напрягся. Если она попытается так сделать, один из них вполне мог погибнуть должен ли он вмешиваться мелькание черных пятен перед глазами усилилось быстрее быстрее еще быстрее ответный взгляд самэля был безжалостенный тверд помни кто станет ниблисом грендель сказал он и шагнул через проход Мгновение она стояла, глядя на переходные врата. Сбоку от них возникла еще одна вертикальная серебряная прорезь. Но прежде чем ее проход начал раскрываться, она позволила плетению медленно растаять. Сверкающая полоса сначала сократилась до точки, потом мигнула и погасла. Покалывание на коже наблюдателя тоже исчезло, когда грендель отпустила сайдар с окаменевшим лицом она прошла вслед за самуэлем и его проход закрылся за ней наблюдатель криво улыбнулся за маской из фанклота ниблис вот что заставило грендель пойти на попятную вот что удержало ее от убийства самуэля Даже ее это могло ослепить. Упомянув об этом, Самаэль рисковал куда больше, чем заметив о своем перемирии с Льюсом Террином. Если только, разумеется, и то, и другое правда. Великий повелитель любил натравливать своих слуг друг на друга, чтобы посмотреть, кто сильнее. Только самый сильный достоин его милости. Но то, что является правдой сегодня, не обязательно будет соответствовать действительности завтра. Наблюдатель видел, как считавшиеся истинным сотню раз менялось от восхода до заката, и нередко сам способствовал этому. У него возникла мысль: Не вернутся ли, чтобы убить тех восемь женщин на лужайке? С ними не нетрудно справиться. Вряд ли они знают, как сформировать истинный круг. Теперь черные пятна полностью застилали ему глаза, кружась точно буран. Нет. Пусть все идет, как идет. Пока. Ему показалось, что весь мир зашелся в крике, когда он, использовав истинную силу, пропорол крошечную дыру в узоре и шагнул из него. Самоэлю даже в голову не пришло, как удачно он на этот раз выразился. «Маленькое увеличение хаоса» и в самом деле ничуть не менее важно, чем большое.